Эпилог. Он держал её за руку, сплетая их пальцы, и глядя на застывший над лабиринтами рассвет. Бледно-жёлтый, словно нарисованный рукой не смелого художника, боявшегося испортить всё через чур уверенным нажатием кисти. В вишке где, окрашивая вершины гор, мелькали яркие оранжевые пятна. Закат к нам не вернётся? тихо спросил Марьин, обнимая Аню за талию и врываясь носом в её волосы. Закат давлял над замком вечность. Пора бы ему уйти на покой. Хмыкнула девушка, чувствуя спиной тело своего избранника. Или он тебе нравился? Я не помню. С наигранным разочарованием признался Мариен и чмокнул в нос вмиг опечалившуюся девушку. Я покажу тебе. Словно решившись на что-то, тихо сказала Ани и, пристав на цыпочки, потянулась к мужчине. Легко коснулась его губ, чувствуя, как он поддаётся навстречу. Углубила поцелуй и отдалась в пучине собственной памяти. Смотри, прошептала их общая тьма, и Марьен утонул в чужих воспоминаниях. Он видел их первую встречу, первую вспышку гнева своей госпожи, чувствовал её растерянность и гнев, а после боль, пронзавшую сердце всякий раз, как она думала, что украла его жизнь. И в творе ее воспоминаниям его душило тоска и отчаяние. Он захлебывался мучительной радостью и оплакивал их разлуку. И где-то вдалеке, на самом краю ее воспоминаний, он видел чужое, но знакомое лицо. Не обижая ее, просил уходивший к последним вратам по ту сторону замка человек. Тот, кто знал их обоих, тот, из-за кого они оказались вместе. Никогда. Конец книги. Текст читала Анна Бас.